Глава 25. Я резко развернулся на звук выстрела. Вскинул пистолет почти автоматически на звук, но там, куда смотрел ствол, никого не было. Что за черт, ни тени, ни шороха, будто выстрелил сам воздух или призрак, и уничтожил хозяина. Но нет. Металлический звук под ногами выдал все, по доскам беседки покатилась гильза. Я услышал, как она зазвенела и замерла у ножки стола. Я перевел взгляд вниз и в тот момент понял, откуда прозвучал выстрел. Шамба. Он лежал на боку, грудь исколота, кровь темными пятнами, пропитывала рубашку, одна рука откинута, но в другой он все еще сжимал пистолет. Пальцы дрожали, будто в них до сих пор не утихал импульс выстрела. «Сдохни, пес». Прохрипел он, с трудом приподнимая голову, глядя на неподвижного Бобрева, а после скривился в улыбке. Пригодился-таки ствол. Сука, сам же мне его и подарил, и сам сдох от него. Вот так судьба. А в его голосе было все: боль, гнев, изнеможение и даже некий предсмертный восторг, упоение тем, что он сумел, добрался, забрал себе последнее слово в разговоре с хозяином, который длился слишком долго. Глаза Бобарева были распахнуты. Мертвые, остекленевшие, они уставились в потолок беседки. Кровь из головы подполковника стекала на пол, впитывалась в доски, сливаясь тонкой алой струйкой с другой лужей, той, что растекалась под Шамбой. Две жизни, два ручья, встретившиеся в одной точке. Шамба еще был жив. Он с трудом перевел взгляд на меня, попытался что-то сказать, но будто подавился воздухом, в горле сперло, только губы шевелились. А глаза уже потухали. Я присел рядом, осторожно выдернул пистолет из его пальцев. Тот глухо стукнулся от доски. Шамбо сглотнул, напрягся, выдавил. «Проверь». «Что?» Я осторожно тронул его за плечо. «Что? Проверить?» Голос его едва шептал. Я склонился ближе, весь превратился в слух. «Проверь». «Бункер». Его зрачки дрогнули в последний раз, затем расширились, застекленели. Взгляд остановился, тело обмякло с последним вздохом. Я ощутил, как рука под моей ладонью стала тяжелым грузом, как будто ушло напряжение, исчезло все. И кожа на лице мертвеца будто мигом потемнела и одновременно поблекла, а из ран больше не вытекала кровь. Потому что сердце остановилось. Шамба умер. Теперь уже точно. А мне оставалось только одно — понять, что за бункер он имел в виду и что я там должен проверить. Я стоял и смотрел какое-то время на тела, будто ждал от них подвоха, но мертвецы не воскресли. И все-таки какой живучий оказался Даур Вахтангович. Даже умирая сумел отомстить, выстрел был точный, смертельный. Как будто всю ненависть, всю боль он вложил в одно единственное нажатие на спусковой крючок. Я смотрел на его лицо, застывшее в смертельной гримасе, и не чувствовал жалости. Скорее, облегчения. Моя последующая работа будет проще. Мертвый Шамба — минус один обвиняемый. Бобрев — минус два. Хорошо, что все так вышло, ведь с подполковником пришлось бы разговаривать долго и нудно. Он всю кухню знает, так просто не возьмешь. Давить, писать, протоколировать, собирать улики по крошкам, выстраивать тактику обвинения, упираться в формальности, проводить экспертизы, искать свидетелей. И все это под противодействием областных доброжелателей, что не один год выгораживали Виктора Игнатьевича и сами замараны. Теперь все. Конец фильма. Никто за мертвого вписываться не будет. Наоборот, сольют, сбросятся с со счетов, повесят всех собак. Я наклонился, поднял пистолет Шамбы, чтобы тот окончательно не утонул в крови. Кровь на рукоятке уже чуть загустела. Аккуратно, не оставляя отпечатков, я взял его за спусковую скобу и положил на лавку. Добрая машинка, потертый старый ТТ времен войны. Явно нелегальный, иначе как бы он оказался у директора фабрики, да еще и подаренный начальником милиции. Подполковник где-то намутил левый ствол и отдал подельнику на свою голову. Теперь вот сам лежит с простреленной башкой. Туда тебе и дорога, хозяин. Честно говоря, самому хотелось всадить ему пулю. За убийство Марфы, похищение Груни, покушение на меня, за всех, кто сгинул в черных водах. Ну и за все зло, о котором я пока и не знаю. Я вышел к машине, открыл багажник, достал оттуда радиостанцию. Полевой блок, старый, но вполне рабочий. Поднял стол, выставил его возле беседки, водрузил сверху радиостанцию, подключил питание, вытянул антенну. Щелкнул тумблером. Прибор загудел. Нажал на кнопку передачи. «Орел, орел, это курсант. Как слышно? Прием!» Пауза. Тишина. Только все бьется мотылек о лампочку, обжигая крылья. Почему-то никак не сдается эта букашка. «Курсант вызывает орла. Ответь! Прием!» — повторил я запрос. Рация зашипела, потрескивая. Несколько секунд, и, наконец, прошел сухой, щелкающий, искаженный голос КГБшника. «Курсант, на связи, Орел. Слышу хорошо. Прием!» Я кивнул, будто напарник мог меня видеть, и проговорил, снова вдавив кнопку вызова. «Орел, птичка вылетела. Встречайте!» Пауза потом раздалась в ответ. «Принято, уже ведем. Никуда не денется». «Отлично, не упустите. До связи. Не упустим. Отбой!» Проскрежетала рация голосом Борислава. Я отпустил кнопку, переключился на милицейскую волну, вызвал дежурную часть, сообщил о трупах. Скоро приедет Горохов с нашими и катков с местными, делать осмотр, изымать, протоколировать, все как и положено. Пока рация шумела отголосками перекликающихся милицейских нарядов, я проверил остатки патронов, поменял магазин в рукоятке на запасной, полный. Подошел к трупам, будто хотел убедиться, что они на месте, может быть вспомнилось, как исчез тогда Мельников. Но эти никуда не делись, и я с удовлетворением отметил, что мертвее не бывает. Присел на корточки и посмотрел в сторону Черного озера. Подумал: полдела сделано, двое отправились в ад, третий Мещерский ушел, но недалеко. Я специально его отпустил, чтобы Орлов сел ему на хвост, проследил, выпас. А если все пойдет как надо, то именно через него мы теперь и выйдем туда, где спрятано самое интересное, где лежит. «Правда!» Я чувствовал, что Мещерский приведет нас к нужному месту. Он сейчас в бегах, боится каждого шороха и наверняка захочет свалить из города, а может даже из страны. Ягозливый Мещерский не шамба, но перед этим он обязательно должен наведаться туда, где припрятана нычка и, возможно, украденное вещество. Периферийный стимулятор, формула 63. Таков был мой план спровоцировать Бобрева, чтобы он собрал сходку с подельниками, выследить их сходняк, шугануть, кого-то взять, кого-то упустить, якобы случайно, и проследить за ним. Честно говоря, поначалу я думал, что из этой компании беглецом будет Шамба. Он-то поживее выглядит, да и пуза нет, как у сотоварищей. Но судьба распорядилась иначе. Подарила эту роль, как и жизнь, Мещерскому. Что ж, тоже неплохо. Комяк приведет в норку к запасам. Уверен, что Орлов его не упустит. А теперь оставались Лазовские. Чертовы маньяки, серийные убийцы. Твою же мать, задумчиво пробормотал я, вглядываясь в черноту леса. Где вас носят гниды? И правда, где? Куда смотреть? Что скрывает вашу тайну? Выезды из города перекрыты, дежурят и постовые, и в помощь дружинники даны. Даже кабинетных в отделе погнали в поле, кто раньше только планерки знал, да чай в кабинете, теперь с автоматами стоят на трассе, под дождем, днем и ночью. Обложили мы Нижний Лесовск. мышь не проскочит, только вот Лазовские не мыши, а волки. Что ж, охота продолжается. Прошло около получаса. Я сидел на лавке один на один с тишиной, а ведь здесь еще недавно раздавались крики, выстрелы и стоны. Радиостанция светила красным глазом на деревянном столе, рядом на полу разбитая бутылка, осколки, кровь, трупы и гильзы. Никто больше не шевелился. Лес притих. И тут характерный хриплый треск радио. «Курсант — это орел! Прием!» — послышался голос Борислава. На связи курсант, нажал я на передатчик. Птичку взяли с потрохами. Накрыли хабар? Да, все по плану. Наведался в тайник, думал опустошить и дернуть, а мы на хвосте были. Все как по нотам. Лекарство при нем было, спросил я, придвинувшись ближе к рации. Было, полный комплект, изымаем. Спасибо за идею, сработало. И тут меня осенило, я понял, где искать Лазовских. «Слушай внимательно», — сказал я в рацию. «Подъезжай ко мне на точку. Срочно. Один. Понял? Есть разговор». «А сейчас? У меня тут бумаги, допросы понятые», — пробурчал Орлов. «Все отделение на ногах. Координирую». «Сейчас. Найди себе замену. Гордеевич, дело важное. Ты меня понял? Пистолет не забудь и магазин запасной». «Принято», — коротко ответил он. «Еду». Минут через 20-30 темноту и вправду прорезали фары. Волга вынырнула из лесных зарослей, как ночной призрак, и встала возле турбазы. Орлов вышел быстро, пружинистым шагом, в спортивном костюме из-под кофты выпирала кобура. Увидел тела, остановился. «Ну ты даешь, Андрей!» — присвистнул он. «Это ж как теперь оформлять? Тут половина прокуратуры чаем захлебнется, когда бумаги читать начнут». «А кому сейчас легко, Гордеич?» — хмыкнул я. Этого в голову, этого ножом. Ты их так покрошил? Нет. Шакалы сами друг друга перегрызли, а я просто сработал как катализатор. Оно и к лучшему. Меньше возни протокольной. Мертвый фигурант тоже фигурант. Еще даже лучше. Врать и лить не сможет. Есть такое. Еще сомневаясь, но уже одобрительно кивнул майор. А чего звал? В это время к турбазе на гудящей таблетке подкатил первый представитель местной милиции. Молоденький участковый выскочил из кабины, вытянулся в струнку перед нами. «Товарищ майор, лейтенант Перепелицын, участковый, прибыл по вызову». «Молодец, Перепелицын, но ты тут не особо нужен, где апергруппа?» «Едет товарищ майор, я тут близко проезжал, меня дежурный отправил вам в помощь по радиостанции». «Ладно, будешь ждать группу и караулить место, а нам с коллегой, кивнул я на КГБшника, нужно отлучиться». «Подойди». Перепелицын сделал несколько шагов, глянул в сторону беседки и тут же согнулся пополам, вцепившись в колени. Его вывернуло в траву на подступах крови. Не выдержало ни окрепшее сознание молодого, не зачерствел еще милиционерик. «Простите», — прохрипел он, спотыкаясь и метнулся в кусты, прикрывая рот. «Перепелицын!» Гаркнул я ему вдогонку. «Как блевать, закончишь? Займись охраной места происшествия. Ты тут теперь за старшего, ясно?» «Есть, товарищ майор», — донеслось хрипло из кустов. «Ничего не трогать, не топтать. Гильза, нож, пистолет, т.т., чтобы все дошло до экспертизы в первозданном виде. Все понял?» «Понял, товарищ майор, так точно!» Из кустов снова раздался характерный звук. Понятливый какой. «Будущий генерал, не меньше!» — насмешливо хмыкнул Орлов, сдерживая улыбку. «Вот молодежь пошла, некрепкая. И чему только в школе милиции учат. Не ворчи, Гордеич, освоится еще, успеет. Пошли лучше переговорим», — кивнул я напарнику и двинулся в сторону ворот, к машине. Мы сели в его «Волгу». Орлов завел мотор, и пока тут мерно крутил обороты, глянул на меня. — Ну что, Андрей Григорьевич? — Орлов достал из кармана кожаные перчатки, начал неторопливо натягивать. — Рассказывай. — Чую, задумал ты что-то серьезное. Нужное, как всегда, но очень опасное. — Я угадал? Опять идешь? На пролом? — Вроде того, — сказал я, — но другого выхода у нас нет, или мы, или они. Я знаю, где лозовские Значит, вдвоем, — проговорил он. — Ну, не впервой. Что ж... «Вдвоем и больше никого, потому что поедем к бункеру». Орлов застыл, перестал шевелить пальцами. Взгляд стал хмурым. К какому еще бункеру?» — спросил он с некоторым раздражением. «Но я увидел по глазам, все он понял. К тому самому, который в документах у вас проходит как объект 702 перит. Или у него теперь другое название?» Орлов помолчал. Лицо оставалось каменным, но уголок рта дернулся. Он откашлялся, посмотрел в сторону. «Слушай, Андрей, ты же умный человек. Майор, там все под грифом. Уровень допуска первый. Даже внутри у нас не каждый в курсе. Я не имею права ни подтверждать, ни опровергать. Ты это понимаешь?» «Понимаю», — сказал я. «Потому и пришел к тебе, потому что если они действительно там, а я почти уверен, что там, у нас есть шансы их взять, пока не ушли окончательно. Или тебе мало убийств в Нижнем Лесовске. Нужно отпустить их, пусть идут дальше». Орлов смотрел на меня молча. Секунд десять, 15. Потом тихо выдохнул. «Если ты ошибаешься, мне голову снимут». «Если я ошибаюсь, я все возьму на себя. У меня есть показания. Но если я прав, ты знаешь, что нужно делать. Шамба не зря перед смертью сказал, чтобы я проверил бункер. Вряд ли в округе есть второй такой. Для чего он мне про него сказал, умирая? Ясное дело, чтобы насолить Бобреву, сдать его родственничков. Логично. Да и зачем ему врать на последнем-то вдохе? Ну, допустим». «Сделаем вдвоем, все по-тихому. Выкурим их из бункера, а в рапорте напишем, что в лесу взяли, у озера. В допросах ни слова о лаборатории. А им никто не поверит. Ну?» «Да, с фантазией у тебя, Григорич, все в порядке». «Это не фантазия, это оперативная смекалка. Если не мы, то никто». Машина уже мягко катилась по проселку, сквозь туман, за деревьями тускло блестело озеро. Ты же понимаешь, что у меня в приоритете другие задачи, а не ловля убийц. Я с тобой сейчас не как с майором госбезопасности говорю, а как с сознательным и честным жителем этого города. Я не хочу, чтобы эта история осталась без финала, Гордеевич. Сколько людей они порешили, твоих земляков, подумай. Я глянул на него и снова, уже смотря вперед, добавил. В моей практике не было висяков, и этот не будет первым. Он кивнул. Один раз. Медленно. Ладно, поехали. Только... Этого разговора не было. Заметано. Волга свернула с дороги, нырнув в черноту леса.